Моя вера в апостолов Бог уничтожил тех, кто лжет у их людей с разными видами мучений, например, крик, ветер и утопление